Песня между тем уже заканчивалась. «Главное, не бойся, ничего не жди. Даже если сгинешь, не оставив и следа, за тебя останутся июльские дожди, мокрые вокзалы, голубые поезда». Белобрысый морщился, скрёп себя под мышками и зевал. Потом стал рассматривать вагон, соседей и, наконец, остановил свой взор на мне. «Клёво у тебя плащик, брателла», — сказал он. «Где надыбал?» Я секунду или две непонимающе смотрел на него и вдруг едва не рассмеялся от пришедшей мне в голову мысли. Парень набычился. «А ты чё зубы-то скалишь?» спросил он. «А?» «Фигня, фигня», поспешно сказал я. «Не обращай внимания, проехали». Я встал, стащил плащ, свернул его и протянул соседу. Возьми, а то замёрзнешь. Там, кстати, ещё три банки в кармане. Только сразу не пей, а то эта штука такая коварная. Крыша рвёт хуже чеферя Белобрыса недоумённо переводил взгляд с меня на плащ и обратно. Потом уставился на мой браслет с обрывком цепи, что выскользнул из рукава. Я поймал его взгляд и небрежно затолкал браслет обратно. — А чё, бля, это... тебе не надо, что ли? — наконец спросил парень. «Бери, бери. Тебе нужнее, я и так доеду. Я всё равно во в секунде купил». «Ну...» — поколебался тот. «Это...» «Типа... спасибо». «Не за что». Я посмотрел в окно. «Сейчас остановка будет. Юг. Не жди обратки. Сразу дуй на дорогу и лови попутку. Да кунгура подбросят, тут недалеко». «Ну что сидишь? Давай двигай, а то опять опоздаешь». Электричка замедлила ход. Оглядываясь на меня и на ходу напяливая плащ, парень стал прибираться к выходу. Стоянка здесь совсем короткая. Через минуту зашипел воздух, двери закрылись, и электричка двинулась дальше. «Вот оно как», — подумал я, провожая Белобрысова взглядом. «Уж не знаю, что случится с этим типом в ближайшие часы. Как он окажется в реке, но будем думать, что я в этом не виноват. В конце концов, он сам так хотел». Спроси у наркомана, он тебе ответит, сколько ангелов умещаются на стрии иглы. Оставалось ещё одно дело. Последнее и, может быть, главное. Часы в мобильнике показывали полчетвёртого. Я сдвинул крышку, вставил сим-карту, включил и набрал пин-код. Телефон пискнул, выдал окей и стал искать сеть. Приём был вполне устойчивым, на четыре палки. Я заблокировал опознавание номера, нацепил очки и стал давить на кнопки, чертыхаясь про себя. «Блин, как там было-то?» «Ах, да!» Путаясь в латинице, я набрал «сорока» «н-ро-н-а-джи-ай». Добавил три восклицательных знака и отправил сообщение «себе на номер». Вот. Пусть поломает голову. Я боялся, что ничего не получится. Но смс благополучно улетела. А ещё через секунду мне пришла копия. Я с облегчением перевёл дух. Сработало. Всё верно. У меня тот же номер. Оператор вряд ли за неделю обратит внимание, что на балансе две одинаковые сим-карты. Их сигналы будут идентичны. Разве что мне потом выставить счёт в двойном размере. Ну так это меня мало волнует. После ухода белобрысого гопника ребята за моей спиной заметно расслабились и оживились. Я услышал краем уха, как второй парень попросил. «Саша, спой что-нибудь своё?» «Да, да», — заподдакивали девчонки, — «спой своё». Некоторое время чувак в бандане отнекивался, мол, не хочу, не буду, и молчал, бездумно перебирая струны. Но в итоге всё-таки уступил просьбам. Гитара зазвучала по-другому, напористо, звонко. Уходящие из дома, обгоняющие ветер, оставляющие время за спиной. Вы со мной не знакомы, на поверхности планеты вы идёте, нездороваясь со мной. На поверхности планеты счастья не было и нету, на высшей подавно счастья нет. А внизу лежат кварталы, городов больших и малых, из которых вы выходите на свет.